Глава 7. После смерти Сталина холодная война Запада против России приобрела еще более широкий и изощренный характер. Успеху многих ее операций способствовали серьезные внешнеполитические ошибки советского руководства, ориентировавшего свои усилия на установление отношений с США и западными странами и противостоящие некоторым потенциальным союзникам, прежде всего в лице Китая и Албании. Если внешняя политика СССР в послесталинский период была чередой постепенных уступок Западу и ослаблением своих международных позиций, то политика США и западных стран носила более цельный, последовательный характер без каких-либо серьезных компромиссов с Россией по принципиальным вопросам. После войны США сумели объединить вокруг себя большой блок стран, противостоящих России, и шаг за шагом завоевывали себе новых союзников, тогда как СССР в результате недальновидной внешней политики после сталинского руководства терял своих союзников. Вместо наращивания реальной силы и объединения своих союзников в один кулак, советское руководство выпустило инициативу из своих рук, выбрав путь бесконечных переговоров, действенность которых была очень мала. Агрессивный антирусский блок НАТО, ставившей своей главной стратегической целью завоевание и расчленение СССР, был основным международным инструментом Запада в диалоге с Россией. Рассуждения о сдерживании коммунизма в своей основе имели явно антирусский характер. Политическая подготовка солдат в армиях НАТО базировалась на отождествлении коммунистов и русских. Одним из главных идеологов холодной войны против СССР Стал брат директора ЦРУ, государственный секретарь США с 1953 года Джон далис Именно ему принадлежала формула балансирования на грани войны. Такой же законченный русофоб, как и его брат, Джон далис руководил внешнеполитической деятельностью США на крайних антирусских нотах. Стремился объединить вокруг США все враждебные России силы добиться размещения на территории стран, граничащих с СССР, американских атомных баз. С целью задушить Россию, Запад образует вокруг нее железный занавес, наступательным форпостом которого становится опасное кольцо из сотен военных баз, в большинстве своем предназначенных для ядерной бомбардировки нашей страны. С 1954 по 1958 годы В Англии, Италии, ФРГ, Турции размещаются американские ядерные ракеты «Матадор», «Топ», «Юпитер», самолеты-снаряды «Мэйс». В 1961 году атомное оружие появляется на территории Франции. НАТО втягивает в свою орбиту ряд государств, возглавляемых диктаторскими проамериканскими режимами – Японию, Тайвань, Южную Корею, Южный Вьетнам – Пакистан, Иран, Турцию и другие. Опираясь на эти режимы, НАТО сколотил вокруг СССР кордоны недоброжелательства и русофобии, воплощенные в Багдадский пакт, Манильский договор и многочисленные военные базы в Индийском, Атлантическом и Тихом океанах. Основателями и долгое время руководителями этой политики были ярые русофобы-масоны далис и ачесон Огромное количество американского ядерного оружия тайно размещается в Южной Корее, сравнительно недалеко от границ СССР. По словам Громыко, она была просто нашпигована ядерным оружием. К концу 50-х годов стратегический баланс ядерных сил складывался явно не в нашу пользу. Требовалось незамедлительно принимать ответные меры, чтобы нейтрализовать ядерную угрозу со стороны США и их союзников по НАТО. Для этого в 1959 году в европейской части СССР устанавливаются ракеты средней дальности, которые хотя и улучшили наше положение, но не могли устранить стратегическое ядерное превосходство Запада. Ядерные арсеналы СССР и США в 1962 году. Межконтинентальные баллистические ракеты. СССР 50 штук, США 300 штук. Баллистические ракеты на подводных лодках. СССР около 5, США более 100. Тяжелые бомбардировщики с ядерным оружием. СССР 190, США 600. Кроме того, США имели в Западной Европе и другие ядерные средства передового базирования. Если ко всему этому добавить ядерное оружие Англии и Франции, то перевес становился еще более подавляющим. Всего в начале 60-х годов США обладали 5000 единиц ядерного оружия, обеспеченного средствами доставки, тогда как у СССР этот арсенал составлял только 300 единиц. В середине 50-х годов США разрабатывают шестнадцатый план атомной бомбардировки России – «Драпшот». Согласно этому плану, Америка собиралась совершить нападение на СССР 1 января 1957 года. Для уничтожения России предполагалось сбросить 300 атомных бомб на 100 советских городов. Однако успехи русских ученых и инженеров создавших мощное оружие возмездия, охладили пыл американских агрессоров. По данным американских экспертов, число прорвавшихся с целью возмездия на территорию США русских атомных бомбардировщиков может быть таким, что после их ударов 8,5 миллионов американцев погибнет и около 8 миллионов будет ранено. Пострадает основа американского образа жизни – собственность. Погибнет демократия. Замышлявшие агрессию, американские правители не без основания боялись развала НАТО. Европейские члены его настойчиво требовали отказа от планов ядерной бомбардировки СССР, так как понимали, что первый удар возмездия придется именно по ним. В начале 60-х годов министр обороны США Макнамара с горечью признал, что в случае ядерной войны общие потери будут до 100 миллионов человек. Ядерное превосходство США над СССР не гарантировало избежать громадных жертв и потерь американской стороне. В 1955 году в Женеве проходило совещание глав правительств СССР, США, Англии и Франции, на котором советская сторона была представлена делегацией в составе Хрущева, Булганина, Молотова, Жукова и Громыка. На этом совещании делегация СССР объявила странам Запада о своей готовности вступить в Североатлантический Союз. Если блок НАТО поставлен на службу делу мира, то он не может не согласиться с включением в него Советского Союза. Заявление на этот счет было оглашено председателем Совета Министров СССР Булганиным. Представители Запада были ошеломлены. В течение нескольких минут, пишет Громыко, ни одна из западных делегаций не произнесла ни слова в ответ на поставленный вопрос. Опомнившись, западные делегации отказались это предложение даже обсуждать. Более того, в средствах массовой информации это предложение старательно замалчивалось. Советское предложение о вступлении СССР в НАТО было первым предвозвестником горбачевских реформ по сдаче российских внешнеполитических позиций Западу. Не случайно, что в этом же году СССР без всяких условий выводит свои войска из Австрии, наряду с войсками трех других оккупационных держав. Однако последние установили там угодный им режим, а Россия уходила оттуда, даже не получив сполна выплаты по репарациям. Перед выводом западных оккупационных войск ЦРУ установило на территории Австрии специальные тайники, в которых спрятало винтовки, пистолеты, взрывчатку, канистры со слезоточивым газом, предназначенные для раздачи бойцам сопротивления против вероятного нападения русской армии. Подобные склады были устроены и в других европейских странах. Еще более грубый дипломатический просчет «Хрущевский режим» допустил во время переговоров с Японией в 1955 году. В это время, при тайной поддержке США, Япония поднимает вопрос о возвращении якобы принадлежавших ей трех островов Южных Курил. Собственно, инициативной стороной здесь были Соединенные Штаты, рассчитывавшие в случае передачи этих островов Японии разместить на них еще несколько своих ядерных баз, предназначенных для войны с СССР, которую они хотели развязать в 1957 году. Ни исторически, ни юридически Япония не имела на эти острова никаких прав, тем более, что принадлежность этих территорий России была определена капским и Ялтинским соглашением 1945 года и подтверждена Сан-Францисским совещанием 1951 года. В ответ на предложение Японии обсудить вопрос об островах, Москва предлагает передать его в Международный суд. Токио отвергает эту инициативу и просит обсудить это на двухсторонних переговорах. Хрущев почему-то соглашается на это, чем совершает грубую дипломатическую ошибку. В ноябре 1955 года Хрущев и Булганин на переговорах в Москве с японской правительственной делегацией заявили, что СССР готов рассмотреть вопрос о передаче Японии островов Шикотан, хаба и Кунашир в обмен на отказ Токио от военного сотрудничества США и на подписание мирного договора с СССР. Министр иностранных дел Молотов, еще до приезда японской делегации, выступавшей против предложения Хрущева и Булганина, был исключен из состава советской делегации, проводившей переговоры. В 1956 году инициатива Хрущева и Булганина была оформлена в текст Советско-японской декларации о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами. Непродуманные действия Хрущева создают для русского государства опасный прецедент, ибо Советско-японская декларация 1956 года стала основной для территориальных притязаний Японии к России.